Племя отдошло до дороги, ведущей от заброшенного города к свалке, и все так же тремя группами пошло вдоль нее. Они дошли до контрольной точки, откуда обычно велось планирование операции, и остановились. Все три группы остались ждать в лесу. С мразотой дальше пошли всего несколько человек, ближний круг. Они прошли вперед еще метров сто и оказались возле высоченного хвойного дерева. Она с ходу полезла наверх. Внизу в стволе были набиты дырки, И в них вставлены палки. Получалось что-то вроде лесенки. Выше лезть приходилось, уже используя настоящие ветки, но там, где их не хватало, вновь были установлены палки. Долезть можно было почти до самого верха. Маразота добралась до последней крупной ветки и уселась на ней. Это был ее наблюдательный пункт. Она достала из поясной сумки небольшую подзорную трубу, разложила и стала смотреть. Там, где горная гряда мусорных терриконов разрезалась широкой просекой, Прямо на границе свалки, по центру дороги, стоял подарок. Это было странно. Обычно папа оставлял их гораздо глубже на территории, а здесь выкатил прямо на границу. Но то, что это был подарок, сомнений не было. Гаденыш не ошибся. Помимо того, что оставлен он был в необычном месте, сам подарок тоже был необычным. Он был очень большим, даже огромным. Видимо, инженер, которого они по недоразумению называли папой, но так уж повелось, и ничего поделать было уже нельзя, Очень долго его готовил. Он решил вывести противостояние на новый уровень. У Мразоты под ложечкой неприятно засосало, и появилось нехорошее предчувствие. Она подумала, что может не стоит на этот раз связываться, просто увести племя и забыть. Но как она объяснит это своим людям? Да и инженер почувствует себя победителем, и следующие подарки начнут уже рыскать по лесу, как уже бывало. Нет, эту схватку нужно обязательно выигрывать. Если он вложил в этот подарок много ресурсов, то его уничтожение надолго остудит его пыл и даст им время спокойной жизни. Она опять посмотрела в подзорную трубу. Да, штука была серьезная, пока непонятно даже, как к ней подступиться. Но ничего, может, ребята идей накидают. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Она продолжала разглядывать монстра, пытаясь запомнить его во всех подробностях. Монстр стоял на четырех гусеничных платформах. Сама форма корпуса была неровной, со множеством выступов, торчащих стволов, манипуляторов, но если мысленно отсечь детали и прищуриться, в общем была похожа на пирамиду. Очень высокую пирамиду, четыре угла которой покоились на гусеничных платформах. Два гигантских манипулятора находились по бокам. Это были исполинские руки-чудовища. Они были очень длинными и сейчас в состоянии покоя уперты в землю. В одном был зажат остов старого полусгнившего трактора, в другом что-то вроде дубинки из скрученных косичкой рельсов. И как они должны были противостоять ему со своим оружием? Он рельсы вяжет, как веревки, и тракторами кидается. Боже, как же ей не хотелось быть лидером и решать эти задачи. Она подумала, что больше всего на свете хочет сейчас залезть дома под одеяло, укрыться им с головой и лежать так вечность. Но это было невозможно. В голове как будто блеснул яркий лучик. Вспышка осветила разум и погасла но она краешком глаза успела заметить небольшую идею, которая могла дать надежду. Наверное, это называется озарением или вдохновением. Неважно как, но она вздохнула полной грудью и вновь взглянула в трубу. Посмотрела на монстра, потом на горы по бокам от него, потом на уходящую вдаль дорогу. Когда они с ним закончат, им будет чем гордиться. И Морозота полезла вниз, воодушевившись пришедшими в голову мыслями. «К счастью, так происходило почти всегда». Даже когда было очень трудно, когда казалось, что выхода нет, на грани полного отчаяния, всегда происходила такая вспышка. Ее нельзя было вызвать специально, и каждый раз она не верила, что все повторится. Но пока что ей везло. А может, везение здесь и ни при чем, просто она была прирожденным лидером. Спустившись на землю, она сразу начала отдавать распоряжения. Праздник продлится гораздо дольше, чем мы думали. Поэтому план такой. Отходим назад в лес и разбиваем временные лагеря. Нам придется провести здесь не меньше недели. Первые три дня – разведка, изучение и планирование. Вторые три дня – провокации и разведка боем. Дальше разворачиваем подарок до конца, чтобы даже болта от него не осталось. Ходить и смотреть на него можно, только очень близко не приближаться и своего присутствия ничем не выдавать. Режим максимальной осторожности. Во всех трех лагерях обеспечить быт. Нарубить веток для ночлега и укрытия. Построить шалаши. Заслать охотников и собирателей. Пускай запасают еду. Людей надо кормить. Никто не должен болтаться без дела. Пускай запасаются впрок. Когда начнется настоящая работа, будет уже не до охоты. Да, и пришлите ко мне, гаденыша. Он мне нужен. Выполняйте. Трое человек бросились в лес по одному на каждую группу. Мразота повернулась к оставшимся. Но кто первый полезет смотреть? Интересно ведь? Сказала она и протянула подзорную трубу. Бешенная тварь, Первым выхватил ее из протянутой руки, бросился к дереву и стал быстро карабкаться вверх. «Ах ты!» — крикнула оконченная тварь и полезла за ним. «Не подеритесь там!» — крикнула мразота вверх. «А то еще свалитесь нам на головы, а у нас на сегодня планы». «Не свалимся!» — донеслось сверху.